Глава шестая. Лора кокетничает с Бокстоуном. Мы хотим поддерживать друг друга. Перевод с ассирийского. В примечаниях к американскому изданию Твен сопроводил фонетическую запись ассирийского клинописного текста «Ни -ни -ит -дак -га -ра а хамис следующим пояснением. В различных копиях клинописного списка четвертая группа знаков пишется по-разному. Мистер Смит, переводчик ассирийского текста на английский язык, ставит здесь дак, помечает его как вариант и переводит словом поддерживать. Другие исследователи, возможно, прочтут это как гул, обманывать, поскольку в позолоченном веке филологические споры были бы неуместны, а настоящий отрывок хорошо известен. Авторы предпочитают просто опустить спорное слово, предоставляя читателю заполнить пробел по его усмотрению. Дар обольщения, возведя в искусство, одна, чтобы воздыхателей завлечь, в них разжигало пламенное чувство, по вкусу каждого свою меняя речь. Тоссо, Перевод с итальянского. Председателя нигде не было видно. Такие разочарования – редкость в романах, но в жизни всегда так бывает. Лоре пришлось придумывать новый план действий. Она послала Бокстоуну записку, прося навестить ее вечером, что он и сделал. Она встретила достопочтенного мистера Бокстоуна лучезарной улыбкой. «Даже не знаю, как это я осмелилась послать вам записку», мистер Бакстоун. Говорят, вы не слишком благосклонны к нам, женщинам. Я вижу, обо мне судят несправедливо, мисс Хокинс. Некогда я был женат. Разве это не свидетельствует в мою пользу? О, да. То есть нет. Это еще неизвестно. Если вы знали, каким совершенством может быть женщина, тогда вполне понятно, что теперь какая-нибудь посредственность вас не интересует. Даже и в таком случае это не относится к вам, мисс Хокинс любезно сказал председатель. Молва причисляет вас к тем женщинам, чье имя — совершенство. Мистер Бакстоун и сам был восхищен своей удачной речью, и, видимо, Лору она восхитила не меньше. Но он при этом не смутился. Лора же покраснела и потупилась. От всей души хотелось бы мне заслужить столь лестный комплимент, но ведь я женщина, и потому раду услышать комплимент даже и незаслуженный. Но это не только комплимент, то есть пустой комплимент. Это чистая правда. Все мужчины меня поддержат. «Очень великодушно, что вы так говорите», — сказала Лора, видимо, польщенная. «Я ведь простая деревенская девушка, и для меня большая честь, что обо мне так говорят умные и образованные люди. Вы так добры, я знаю. Вы извините меня за то, что я побеспокоила вас сегодня и просила прийти». «Какое же это беспокойство? Это удовольствие». С тех пор, как скончалась моя жена, я остался один на свете мисс Хокинс и часто тоскую по женскому обществу, хотя люди и говорят совсем другое. Как приятно слышать это от вас. Я уверен, что так и должно быть. Даже я иногда чувствую себя одинокой вдали от старых друзей, хотя меня и окружают новые, которых я тоже успела полюбить. Как же одиноко должно быть вам, ведь вы понесли такую утрату и не находите благодатного отдыха, от бремени государственных забот. Вам надо чаще бывать в обществе, и не только ради окружающих, а и ради себя самого. Я так редко вижу вас на приемах, а когда я вижу, вы не балуете меня своим вниманием. Никогда не думал, что это будет вам приятно, иначе я был бы только счастлив доставить себе столь большое удовольствие. Но на этих приемах не часто удается поговорить с вами. Вас всегда окружает столько народу, вы и сами могли это заметить. Вот если бы можно было навещать вас здесь... Ну, разумеется, я всегда буду от души вам рада, мистер бакстоун Мне часто хотелось, чтобы вы пришли и рассказали мне побольше о Каире и пирамидах. Вы ведь мне однажды обещали. Неужели вы еще помните об этом, мисс Хокинс? Я думал, женская память так ненадежна. О, мужские обещания еще ненадежнее. А потом, если бы я и страдала забывчивостью, разве вы не оставили мне кое-что для памяти? — Я? Подумайте-ка. — Да, кажется, я что-то такое сделал. Не припомню, что это было. — Никогда, никогда больше не говорите, что женская память ненадежна. Вот, узнаете? — Веточка букса. Побежден, сдаюсь. Но неужели вы хранили ее столько времени? Лора очаровательно смутилась. Она пыталась скрыть свое смущение, но чем больше старалась, тем явственнее оно становилось и тем больше ее красило. Наконец она с досадой отбросила веточку. — Я забылась, — сказала она. — Это было очень глупо с моей стороны. Прошу вас, забудьте об этой ребяческой выходке. Мистер бакстоун поднял веточку и сел рядом с Лорой на диван. — Пожалуйста, позвольте мне сохранить эту веточку, мисс Хокинс, — сказал он. — Теперь она стала мне особенно дорога. — Верните ее мне, мистер Бокстоун, и не говорите так. Я уже достаточно наказан за свое безрассудство. Неужели вам нравится доводить меня до отчаяния? Пожалуйста, отдайте». «Нет, право же. Я не хочу доводить вас до отчаяния, но не относитесь к этому так серьезно. Вы ничего дурного не сделали. Вы, наверное, забыли, что у вас осталась эта веточка. Вот если бы вы дали ее мне, я бы сохранил ее и не забыл об этом». «Не говорите так, мистер бакстоун Отдайте веточку, прошу вас, и забудьте об этом». Было бы невеликодушно отказать вам, раз это вас так волнует, а потому вот я ее возвращаю. Но если бы вы отдали мне половину, а другую оставили у себя, чтобы она напоминала вам обо мне, когда вы захотите посмеяться над моей глупостью, Боже избави, просто это будет для меня напоминанием о том, как однажды я доставил вам неприятную минуту и предиспирежением больше никогда этого не делать. Лора подняла глаза и пытливо посмотрела на Бокстоуна. Она чуть было не разломила веточку, но заколебалась, потом отбросила ее. «Если бы я была уверена, что вы...» — начала она. «Как глупо! Поговорим о чем-нибудь другом!» «Нет, не настаивайте, пусть будет по-моему!» Тут мистер бакстоун оттянул свои войска и повел коварное наступление на крепость под прикрытием тщательно обдуманных военных планов и хитростей но он имел дело с бдительным и осторожным противником. И на исходе второго часа ему стало ясно, что он добился весьма скромных успехов. Но кое-чего он все же добился. В этом он был уверен. Лора сидела в одиночестве и рассуждала сама с собой. Попался на улочку бедняга. Я могу играть с ним, сколько вздумается, и подсечь, когда захочу. Он давным-давно готов был проглотить приманку, я это ясно видела он будет голосовать за наш законопроект, тут бояться нечего. Больше того, он еще и поработает на нас, прежде чем я от него отстану. Будь у него женский глаз, он бы заметил, что веточка букса выросла на три дюйма с тех пор, как он мне ее преподнес, но мужчины никогда ничего не видят и не подозревают. Покажи я ему целый куст, он все равно подумал бы, что это та самая веточка. Что ж, сегодня я неплохо поработала, содействие комиссии обеспечено. Но что за отчаянную игру я веду все эти дни? Утомительную, подлую, бессердечную игру. Если я проиграю, я теряю все, даже себя. А если и выиграю, стоит ли играться вещь в конце концов? Не знаю. Иногда я сомневаюсь. Иногда мне кажется, лучше бы я и не бралась за это. Но все равно я взялась. И уж не остановлюсь на полпути. Ни за что, пока я жива. А мистер бакстоун по дороге домой размечтался. Она хитра и умна, и ведет игру довольно осмотрительно. А все-таки она проиграет. Спешить незачем. Я выйду победителем. Всему свое время. Она и правда красавица, а сегодня превзошла самую себя. Пожалуй, в конечном счете мне придется голосовать за их законопроект. Невелика важность, правительство это выдержит. Она намерена меня пленить, это ясно. Но со временем она убедится, что думала застать врасплох спящий гарнизон, а нарвалась на засаду.